Глава четырнадцатая Лера. Марат мне больше не звонил и не писал. Наверное, был очень занят. Стоило вспомнить, кем он так усердно занят, и настроение тут же портилось. Его интерес ко мне был поверхностным и сводился к горизонтальной плоскости. Что бы Марат ни говорил, но ему нужны девушки опытные. Вот он их и нашёл. Я убеждала себя, что мне стоит радоваться такому повороту событий, но, несмотря на понимание ситуации, я постоянно думала о Марате. Вспоминала первую встречу и тот невинный поцелуй. Момент, когда шах схватил меня на мосту, не дав прыгнуть. когда достал из воды, раздевал, пряча чужих глаз, а потом согревал, делясь своим теплом. Его горячие объятия и страстный обжигающий взгляд, наш второй поцелуй, от которого у меня ноги подкосило, и запоминающиеся грубые слова — которые до сих пор отчётливо звучали в голове. В институте всё было стабильно уныло. В среду на парах появилась Сорокина, в мою сторону она не смотрела, но о чём-то шушукалась с подружками, а вот те уже не скрывали своего интереса. Знать бы, что она им про меня рассказывает, но ведь не спросишь же. Незаметно достав телефон, я хотела написать послание Антону, спросить, где его очередной раз носят, увидела пропущенный звонок и сообщение от Марата. Вспомнил. Мысленно возмутилась я, а сердце всё равно радостно дёрнулось в груди. Нашу формальную сухую переписку оборвал строгий голос преподавателя. «Отключите и уберите телефоны со стола!» Несколько одногруппников, в том числе и я, спрятали смартфоны. На последнее сообщение Шаха я ответить не успела. Я вспомнила разговор Шаха с Ирой в гараже, и принялась пытать Радку. Мне было интересно узнать, встречалась Сорокина с Деминым или нет. «Лера, я не думаю, что они встречались». Дема ловелась, он мог спокойно переспать с ней пару раз и без сожалений бросить. Что там себе на выдумывала Сорока, я не знаю, но серьёзного между ними ничего не было. На первом курсе она за озером бегала, но он её просто использовал. От пацанов слышала, что он другую любит, но быть с ней не может, поэтому утешается сыркой». «Конечно, мне стало интересно узнать о безответной любви Озерова. Может, поэтому он так кардинально изменился за эти два года? Что у них там произошло? Наверняка Дёма знает эту историю, но у него не спросишь. Антон последние дни ходит сам не свой. Раздражённый, напряжённый, ни с кем практически не общается. «Всё нормально?» — как-то спросила я друга. Дёма долгое время сидел над раскрытой тетрадью и ничего не записывал. «Что? Да, Лер, всё нормально». Устало провёл он пятерней по волосам. «Понятно, что нормального ничего нет, но насильно помощь не окажешь». Радка меня беспокоила меньше, чем Дёма. Она стала потихоньку возвращаться в прежнее состояние. Конечно, подруге всё ещё было больно и обидно, но она уже хотя бы не ревела. А ещё она загорелась идеей встретить того самого. «И где его лучше всего искать?» «Правильно, в ночных клубах. Мы с Таей радо отговаривали, как могли». Ведь ей не новый парень нужен был. Радка хотела что-то доказать Егору. Без нас она идти в клуб не хотела, а мы не соглашались. Дедушке точно не понравится, если я снова отправлюсь ночью на прогулку. В четверг у нас в расписании стояло четыре пары, последние две у Марии Федоровны. Жуть. Дема снова опаздывал. Видимо, перемены ему не хватило, чтобы решить свои дела. Мария Федоровна его после звонков в аудиторию не запустит. Демин уже столько отработок нахватал, как сдавать будет. Я скучала по тому Антону, с которым заново познакомилась чуть больше месяца назад. Мне не хватало нашего общения. Раньше бы мы подкалывали друг друга или писали послания на задней странице тетради, чтобы убить время во время скучных лекций. Настроение и так подавленное в последние дни, а тут ещё у ребят проблемы. Даже погода была против меня, испортилась совсем, сыро, холодно дождливо. «Ланская, а ты чего не бежишь друга спасать?» шепнул мне задней парты Орликин, как только преподаватель предложил излагать материал. Его слова, сказанные насмешливым тоном, заставили меня напрячься, но внешне я никак не отреагировала на реплику. «Если Дёмина покалечит, кто за тебя заступаться будет?» продолжал Орликин. Взгляд Марии Фёдоровны остановился на нас. После случая на мосту Когда я чуть не прыгнула в реку, он стал меньше меня задирать. Хотя, возможно, я всё себе придумала. Арлекину просто было не до меня, и Леон не хотел усугублять конфликт с Антоном. «Не слышишь? Или делаешь вид, что не слышишь?» Продолжал он. «Он серьёзным людям большую сумму сдолжал. Просто так его не отпустят!» Серьёзно произнёс Орликин. «Твой дружок в 107-й аудитории. В этом кабинете редко проходили занятия. Аудитория была оборудована для презентаций, научных конференций и крупных семинаров. «Мария Фёдоровна, извините, можно выйти?» Она не ожидала, что её перебьют, очки преподавателя сползли на нас, брови поползли вверх. Я не обращала внимания на её суровый взгляд. Сейчас не до неё. Я могла думать только о Дёме и той опасности, что ему грозит. «Мне срочно, мне очень нужно, извините!» Не дожидаясь ответа, я вскочила и понеслась к двери. «Спасибо!» Телефон лежал в кармане на случай, если придётся вызывать полицию. Я бежала по коридорам. 107 седьмой кабинет находился в самом дальнем закутке здания. Остановилась, не доходя до нужной аудитории несколько метров, попыталась отдышаться. Тихо ступая, приблизилась к двери, из-за которой доносился холодный голос. «У тебя срок до завтра. Не вернёшь деньги, я тебя сделаю калекой», — услышала глухой удар и громкий стон Антона. Я не знала, чем могу помочь другу, а задумываться было некогда, поэтому просто дёрнула дверь на себя. Створку придерживали, но недостаточно сильно, или просто не ожидали моего появления. Я застыла, встретившись с холодным взглядом незнакомца, который ощерился в улыбке и распахнул Настеж дверь. «Череп, у нас гости!» На Дёмой стояли двое молодых мужчин. Кто из них был череп, догадаться несложно, Лицо обтянуто бледной тонкой кожей, голова выбрита. Чёрная одежда подчёркивала худобу и бледность мужчины. Руки он держал сложенными за спиной. «Приглашай!» — расплылся главарь в довольной улыбке. Я заходить в кабинет не спешила, топталась у порога. «Я вызвала полицию», — заикаясь, предупредила. «Даже так?» — совсем не расстроился и не испугался главарь. «И что ты им скажешь?» «Дёма, мы тебя трогали!» Антон, ничего не ответив, зло на них посмотрел. «Отпустите его!» «Она ничего не знает, пусть уйдёт!» — перебил меня Антон. «Не вмешивай её в это дело, я верну всё, что должен!» «И проценты, Дёма, и проценты!» — смотрел череп при этом на меня. Неожиданно меня за руку схватил парень, что держал дверь, и грубо втащил в аудиторию. Дверь за моей спиной захлопнулась, отрезав путь к отступлению. «Хочешь спасти друга?» «Как ни в чём не бывало», — продолжил Череп. «Я вызвала полицию». Испуганно повторила я маленькую бесполезную ложь. «Слышал, слышал. Но они ничего не смогут нам сделать. Дёма не даст показания, даже Дёма». Его тут же ударили кулаком в живот. Я зажмурилась, сжалась, словно ударили меня. Антона сел на пол. «Ты ничего не видела и не слышала. Откроешь рот, сделаешь хуже своему парню», — предупредил меня главарь. Чего вы, вы хотите? Сколько Антон вам должен?» — мой голос дрожал. «У тебя есть деньги?» — издевательски спросил череп. «Лера!» — закричал Дёма, обрывая наш диалог. Он попытался подняться с колен на ноги, но его снова ударили в живот. Антон со стоном повалился на пыльный пол. «Оставьте его в покое, не трогайте его!» Кинулась я к другу, но меня грубо отпихнули, я чуть не приземлилась на пятую точку. «А что мы получим взамен?» От этого вопроса мне стало нехорошо. Ледяной озноб прошёлся по спине. Я не могла тягаться с сильными взрослыми парнями. «Не надо делать такие глазки! В этом плане ты меня не интересуешь!» Продолжал спокойно говорить Череп. «Выполнишь мою маленькую просьбу?» «Я его отпущу. Даже проценты требовать не буду и отсрочку предоставлю». Нарочито засмеялся он. «Какую просьбу?» Я пыталась храбриться, но у меня ничего не получалось. «Придёт время, я скажу». Равнодушно пожал он плечами. «Я пока не знаю, что мне может понадобиться». Его холодное спокойствие вызывало ужас. «Обещаю, ничего криминального и постыдного. Это будет маленькая просьба или одолжение». «Она не согласна!» — прохрипел Дёма, предупреждая меня. Череп спокойно перевёл взгляд на своего подельника, стоящего возле Антона. Тут же в лицо Антону прилетел удар ногой. Друг успел сгруппироваться, но это не помогло. Из рассечённой брови потекла кровь. «Я согласна!» — истерично выкрикнула, увидев залитое кровью лицо друга. «Смотри, я не прощу, если обманешь!» Я прекрасно это осознавала. «С такими людьми не шутят!» Я ввязалась в очень опасную игру, но оставить Антона и уйти не могла, не простила бы себе случай с ним беда. «Спрашивать за твой обман буду с него», — холодно бросил череп, кивнув на сжавшегося на полу Антона. «Я поняла». Несмотря на боль, Дёма зло помотал головой. «Ну тогда нам больше не о чем говорить. Дёма, у тебя месяц». Череп кивнул ребятам, они молча вышли из кабинета, закрыв за собой дверь.